Глава сорок девятая Мысли в моей голове взрываются фейерверками и разносят всех тараканов в пух и прах. Даже у самых откормленных нет шансов. Слова превращаются в шепучие пузырьки и щекочут горло, но там и застревают. Сердце бешено колотится в груди, играя на ребрах тяжелый рок. Все в особняке должны были думать, что ты действительно уехала домой. где-то на фоне вещает Туманов, пока я пребываю в шоке и томительном предвкушении. И персонал, и охранники, кроме Васи и даже Алёнушка вздыхает тяжело. От неё нам с отцом, конечно, сильно досталось. Но мы перестраховались, чтобы никто даже случайно не обмолвился: "Где ты на самом деле? Я ведь говорил тебе об этом". Ночью перед вылетом Мысленно окутываю своё тело стальными цепями, чтобы не рассыпалась предательски у ног Алика. С трудом отрываю взгляд от бархатной коробочки, которую он небрежно теребит в ладони. Из последних сил подавляю жгучий интерес, потому что у нас с мужем сейчас крайне важный разговор. Только о чём? Не помню, признаюсь тихо, закусываю щёку изнутри. пытаюсь сохранить гордость хотя бы внешне и не задать терзающий меня вопрос сама же лихорадочно соображает, что может быть важнее того, что скрывается под красным бархатом. Раздавленные тараканы не подсказывают правильный ответ. Они легли в ряд в направлении заветной коробочки. Лерочка? Альберт сводит брови. Ты шутишь сейчас? Настороженно уточняет Девочка, я до 4 утра с тобой был, пока не пришло время ехать в аэропорт. Не смог тебя просто так оставить, хотя отец настоятельно убеждал меня ни слова тебе не говорить о наших планах, чтобы ты опять никуда не встряла. 100 раз припомнил мне, как ты сбежала с подругой и угодила к Стасу Петровскому. Прищуривается укорененно, а я пускаю голову виновато. Я же случайно. Неловко веду плечом. На приказы ты отвечаешь противодействием, намёков не понимаешь, советов не слушаешься, а главное себя не бережёшь. Перечисляет все мои вредные качества и делает паузу, окидывая меня чёрным взглядом. И всё-таки я не смог улететь молча. Попросил тебя доверять мне и потерпеть, пообещал защитить даже на расстоянии, сказал о твоём временном переезде без сроков и адреса. Нельзя было Ты всё выслушала, согласилась. Да, я не вдавался в подробности, из-за это ты имеешь полное право обижаться на меня сейчас. Допускаю, что ты ревновала меня к Валерии, хотя очень зря. Отрицательно качает головой. Но всё это было необходимо, Лерочка. Протягивает руку к моему лицу, ласково убирает упавшие на лоб кудряшки. А я опять невольно кошусь на его вторую руку с коробочкой. Моргаю часто. пытаясь настроиться на серьёзную волну. Что сказал мой муж? Он предупредил меня той ночью о ссылке? Ни слова не помню, только объятия и поцелуи, которые я приняла за приятный сон. До «Да спала я фырчу, злясь теперь на саму себя. Я во сне и разговаривать могу, и обнимать всё, что под руку попадётся, и мигрировать по кровати. Но при этом я сплю крепко и беспробудно. Делай со мной что хочешь, на утро и не вспомню. Интересно. Я учту это на будущее. Коварно усмехается Туманов. Эся кается, когда я удивлённо вздёргиваю брови. Ну, прости. Мой муж старый пошляк и извращенец, зато официальный, со свеженьким штампом. Любовно стискиваю пальчиками паспорт. Я скоро дыры протру в его обложке, а глазами прожгу манящую коробочку, которую попрежнему охраняет дракон Алик. Не понимает, что женское любопытство страшная сила, выжигает изнутри. Лучше не испытывать моё терпение, иначе из пепелю одним взором. Это что? Кому? Всё-таки сдаюсь. Туманов касится в том направлении, куда я указываю, и спохватывается резко. Да, точно. Неожиданно на колено передонное опускается, прямо в траву. Непривычно видеть всегда сурового и важного бандита преклонного возраста у моих ног. Что ж то, а извиняться Туманов умеет. Никто для меня ничего подобного не делал. Поэтому растекаюсь, словно выставленный на сорокаградусную жару. Желейный торт. Готову сама соскользнуть на мягкую травку. Альберт Ильич, вы аккуратнее, вдруг заклинит что-то. Сопровождаю романтичный жест мужа ехидным комментарием, а сама улыбаюсь, как блаженная. Последние крупицы мозга расплавились и вытекли, а в голове поселились чувства. И влюблённые таракашки приглашают друг друга на медленный танец. Чёрт, девочка, ты не представляешь, как я скучал по тебе. Хрипло и немного нервно смеётся Олег. Откашливается и дальше говорит уже серьёзнее. Лерочка, продолжишь быть моей женой. А это от настоящей Валерии осталось. Экономно. Уточняю ревниво и изучаю кольца. Одно гладкое, обручальное, а второе с прозрачным, чистым, как слеза камушком, грани которого красиво отражают свет, завораживают и ослепляют. Помолвочное, чтобы сразу закрыть все упущенные этапы. Ты, моя настоящая Валерия, превратила меня в мальчишку влюблённого, хмыкает и берёт меня за руку. Нет. Те кольца я ещё в Заксе потерял или выкинул в гневе. Эти же я подбирал специально для нас. Нежно поглаживает мою ладонь. Привёз из Италии. Молодожнам позволяю Алику надеть оба кольца. Власть этого мужчины надо мной слишком велика, особенно когда он у моих ног. Как бы парадоксально это ни звучало. С ответом не спешу, хотя для себя давно всё решила. Подставляю руку к лучам солнца. наблюдаю, как переливается золото. Теперь я жена и невеста одновременно. Невеста и жена Туманова. Неординарный статус. Впрочем, у нас с ним всё не как у нормальных людей. Соглашайся, любимая, не пожалеешь, ухмыляется самонадеянно. Узнаю настоящего Альберта. Несокрушимого, целеустремленного и уверенного в себе. А вся эта романтика исключительно ради меня. Более того, холодный мрачный Туманов через себя переступил только что. Заметно, с каким облегчением он на ноги поднимается и рваными движениями оттряхивает брюки, возвращая себе безупречность и лоск. Крадется ко мне, как хищник к намеченной жертве, приближается вплотную кружку, будто собираясь на пасть. Рывок изгрибает меня в хапку, прижимает к себе. Я улыбаюсь ещё шире, обмякая в уютных объятиях, ощущая себя защищённой от всего мира. Уткнувшись носом в твёрдую грудь, я невольно вбираю новый запах мужа. Зря. Отрезких ноток его парфюма в горло подкатывает комок. Чётко чувствую вблизи Духи не женские, значит, это не привет от итальянской Валерии. Но какие-то неизвестные мне, более тяжёлые, душные. Нет привычной мяты и желанной свежести. Да ещё и нанесены по-мужски щедро. Наверное, Олег в встрече со мной готовился, завлечь хотел в свои сети. Перестарался. Или у меня с обонянием проблемы? Олег, Алик... сдавленно пищу, однако лишь хуже себе делаю. Вдохнув слишком большую порцию чужеродного аромата, муж на шёпотеет мне ласковые слова, запускает пальцы в кудряшки на затылке, перебирает их, словно дико соскучился по любимой игрушке. Порывисто рыкнув, впечатывает меня крепче в свой торс, а я лишь не вдох боюсь сделать. Живот сводит, голова кружится, кожа начинает покалывать и неметь. Странное, шаткое состояние. будто балансирую между сном и реальностью и оно не сулит ничего хорошего отпусти жалымну малайу я стараюсь не дышать тошнит да что ж такое девочка грубовато бубнит муж и целует меня в макушку когда ты меня простишь не отпущу упрямится списывая мою просьбу на капризы нет Правда тошнит. Упираясь ладонями в крепкий пресс, пытаюсь оттолкнуть эту гору каменных мышц, но та и не намеренно сдвигаться с места. "Пусти!" едва не вскрикиваю. "Всё. Поздно." Хоть Олег и ослабляет хватку, я успеваю лишь слегка отстраниться и тут же сгибаюсь пополам. Обезумевшая мясорубка орудует в моём желудке, поднимается к горлу. сводит судорогой. Сознание на миг покрывается туманом, и я не в силах сопротивляться собственному организму. Через секунду всё заканчивается. На глаза выступают слёзы, в горле першит, зато становится легче, и мысли проясняются. Отступив, я делаю глубокий вдох и растерянно смотрю на замершего мужа. Он стоит с разведёнными руками, задумчиво оглядывает себя. хмурится и поднимает на меня мрачный взгляд. Наверное, злится, что я подпортила ему идеальный образ. Ведь сейчас на его некогда белоснежной рубашке, распахнутых полах пиджака и даже на брюках красуются следы моего скромного завтрака. Хорошо хоть не обедала. Божечки, прикрываю рот ладошкой. Извини, у тебя диколон убойный. мы чуть-чуть слышно, усугубляя ситуацию глупыми словами. Вспыхиваю от стыда, жду, когда Алик развернется, молча сядет в свой внедорожник и умчится как можно дальше от непутевой жены. Но вместо этого он опять пытается приблизиться ко мне. «Маленькая моя, тебе плохо?» — говорит с теплом и волнением. «Идем в дом», — пытается приобнять меня за плечи. но при этом окутывает своим резким запахом и рискует получить добавку. «Угу», — киваю, но тут же головой отрицательно машу. «Я сама». «Знаю, я веду себя неадекватно, но дико боюсь, что меня опять стошнит при муже. Выкручиваюсь и бегу к дому, чтобы привести себя в порядок». «Обедать идете, молодожены? Все ваши туманы вы в сборе». Сталкиваюсь с мамой у ворот, Она зовёт нас буденькой довольно, но осекается на полфразы, заметив меня, перехватывает за запястье, изучает моё побледневшее испуганное лицо, как пушилочку пальцев преображается, принимает боевую стойку, решив, что Алек меня обидел. Что у вас тут происходит? бросает грозный взгляд на Туманова, который уверенно шагает к нам. Держится важно и невозмутимо, несмотря на то, что весь костюм в разводах, а ему будто плевать. «Лерочке стало плохо», — с беспокойством и заботой сообщает он. «Отравилась?» — участливо произносит. Мама молча скользит взглядом по Алику, задерживается на рубашке. «А-а-а-а!» — меняется в лице, смягчается, одарив нас обоих сияющей улыбкой. «Понятно». «Неужели Вася просрочку привёз?» Добавляет Туманов раздражённо. «Урою, гады безмозглого!» «Не трогай мальчика, пусть обедает», — отмахивается мать. «Совсем загоняли Васеньку?» Защищает, как собственного сына. Привязалась к амбалу за эти три недели. «Он тут ни при чём. Вот совершенно не он виноват!» Многозначительно стреляет Валика взглядом, А тот руки в карманы брюк складывает и не сводит с меня чёрных бездонных глаз. Смотрит взволнован, с любовью и совсем не злится, что я ему костюм испортила. Однако мне по-прежнему стыдно. Так, доченька, ты в ванную дуй. Толкает меня мама к чёрному входу, чтобы я прошмыгнула мимо гостей. А тебя у Васи отмоюм. Обращается к Альберту Но сначала я тебе объясню, какая просрочка. Лукавы тянет. Если честно, мне тоже интересно, какая. Но дальше я их разговор не слушаю. Ну чуть в дом, чтобы спрятаться и скорее смыть свой позор. Встретила любимого мужа, называется. Со спецэффектами.